Глава 30. Я просыпаюсь от нежных поглаживаний по спине. Нехотя открываю глаза, моргаю. Не сразу понимаю, где нахожусь, потом узнаю бронзовые настенные светильники и марокканскую арку. Спальня Десса. Я лежу на королевской кровати, раскинув руки на животе. укрытое шёлковыми престынями почему я лежу на животе я никогда не сплю в такой позе хировимчик ты проснулась когда я слышу бархатный голос торговца по спине мурашки бегут я хочу улыбнуться и всё вспоминаю вспоминаю тюремное заключение карнана Моё превращение. Моё превращение. Поднимаю руку, чтобы ощупать спину. Когда пальцы касаются перьев, из горла у меня вырывается хриплый вопль. Это был не сон. Они прекрасны, говорит Дес и гладит их. От его прикосновения Крылья шевелятся. При этом перья едва слышно шелестят. Я крепко зажмуриваюсь. Не надо. Слышу я собственный надсадный хриплый голос. Не желаю слышать о том, какие они красивые. Они появились у меня потому, что меня околдовал сумасшедший, психопат, который смеялся, когда я истекала кровью. Маньяк, монстр, который износилвал тысячи женщин. Я была готова к смерти. Была готова даже к клиторагическому сну, но только не к такому исходу. О, я прекрасно понимаю, что могло быть и хуже. Но всё равно мне кажется, что со мной произошло самое худшее. Потому что теперь Я похожа на эльфов из королевства Фауны, на извергов тюремщиков. Одно дело выносить мучения, которым они подвергали меня, но совершенно иное смотреть на себя и видеть их. Чего не надо, переспрашивает Дес. Не надо прикасаться к тебе. Не надо комплиментов. Ничего не надо. Брмачуя, открывая глаза, снова это кошмарное зрелище. Руки дрожат, когда я хочу приподняться и сесть. Я вижу тусклые золотистые чешуйки, которые покрывают кожу от запястий до плеч, словно кольчуга. Крылья огромные, Они слишком длинные, и кости в них слишком хрупкие. Я не могу сесть. Мне тяжело. Я снова ложусь на живот и чувствую, как по щеке катится слеза. Я так слаба. В этот момент смерть берёт меня на руки. Крылья болтаются за спиной, кончики волочатся по полу. Я вижу чёрные Как смоль перья, на свету они переливаются всеми цветами радуги. Да, они действительно прекрасны. Из-за это я ненавижу их ещё сильнее. Эльфийский король окидывает меня взглядом, полным безысходного отчаяния. Потом замечает, что я смотрю на крылья. Мы справимся с этим. Обещает он, так же, как справились со всем остальным. Нам уже приходилось бороться и побеждать. Мы сможем сделать это снова. Не знаю, получится ли у меня. Голос надламывается. Д ставит меня перед зеркалом, которое занимает пол стены от пола до потолка. Скажи мне, что ты видишь? просит он. Я хмуро смотрю на него, потом очень неохотно бросаю взгляд на своё отражение. Я не хочу видеть монстра, не хочу видеть гибрид человека и животного. Но когда я всё же осмеливаюсь взглянуть в зеркало, то вижу собственное лицо, совершенно такое же, как прежде. Забыв о Одессе, я поднимаю руку и касаюсь своей щеки. Я думала, что возможно, я боялась не узнать себя в зеркале, боялась, что в буквальном смысле слова потеряла человеческий облик. Но к счастью, этого не произошло. Я смотрю на свою руку, довольно долго разглядываю острые когти. потом пальцы. Пальцы человеческие. Я понимаю, что если втянуть когти, мои руки ничем не отличаются от человеческих рук, за исключением ногтей чёрного цвета. Предплечья покрыты тонкими, крошечными чешуйками, которые мерцают и переливаются на свету. Они начинаются у запястья, и заканчиваются около локтя. Несколько рядов чешуек также виднеются выше локтя, но потом окончательно уступают место обычной коже. Ни на шее, ни на груди, ни на лице ничего подобного нет. Я приподнимаю юбку и осматриваю ноги. На ногах чешуек нет. Ноги выглядят как обычно. Стопни и пальцы ног тоже ничуть не изменились. Никаких когтей. Внимательно изучив собственную фигуру, я прихожу к выводу, что пропорции тела сохранились. Я вижу в зеркале обычную молодую женщину. Ну, не совсем обычную, конечно. Но несмотря на то, что мне больно смотреть на всё новое во мне, Когти чушую и крылья передо мной вовсе не чудовище, не монстр, которого я боялась увидеть. Если честно, я немного похожа на фею. Что ты видишь? повторяет Дес. Я глотаю ком в горле и хрипло отвечаю. Я вижу Калли. Я тоже. Он наклоняется к моему уху. Милая, такие как мы не рождены быть жертвами. Мы сами кошмар для других. Я не жертва. Я не жертва. Как я могла забыть об этом? В какой-то момент в тюрьме я всё-таки забыла. И поэтому едва не сломалась. Я не жертва. Здесь в этом мире я лишилась своего самого мощного оружия магии сирены. Но взамен получила когти и крылья. Я вглядываюсь в лицо Десса. Ты должен заново научить меня, как стать кошмаром для других. Мне необходимо снова почувствовать себя могущественной и опасной. Я забыла, каково это. На его губах появляется тень прежней зловещей улыбки. Тени клубятся вокруг него. С удовольствием, любимая. Я стою в центре одного из тех складских ангаров в столице королевства Ночи. И пристально смотрю на ряды гробов со спящими воительницами. Здесь их тысячи. Я думала, что после смерти Карнана тёмная магия, которая воздействует на этих женщин, рассеется. Но этого не произошло. К тем, кто спал здесь годами, добавились пленницы Из-под земли замка Карнана. В прошлый раз здесь оставалось свободное место, но сейчас яблоку негде упасть. Все женщины, которых доставили сюда после появления Десса в замке безумного короля и моего освобождения, беременны. И никто не знает, когда они должны родить. Если это вообще произойдёт. Кроме подданных Десманда, в подземельях Карнана были обнаружены также женщины из королевства дня, королевства флоры и, что самое странное, из королевства фауны. Карнан похищал и насиловал собственных воительниц. Я до сих пор не в состоянии этого постичь. Загадка пропавших воинов мужчин остаётся неразгаданной. Есть ещё и женщины-пленицы, которые подобно этериал постепенно оправляются от неизвестной болезни. Пленицы жалуются, что тьма угнездилась у них внутри и не желает уходить. Страшная история не окончена. Я прикасаюсь к крышке ближайшего гроба, и мои когти клацают по стеклу. Проснись, Шёпотом прошу я, вкладывая в это слово магию сирены. Если спящая и слышит мой приказ, она не подчиняется. Я жду, что вот-вот раздадутся призрачные голоса, что они позовут меня к себе, как в прошлый раз. Однако ответом мне служит полное молчание. Ни звука, ни движения. Дым и тени окутывают меня. Мгновение спустя тени сливаются и превращаются в руки. Хировимчик, шепчет дес мне на ухо и легко сжимает мои плечи. Когда я слышу его голос, крылья вздрагивают, задевая его грудь. Его появление не удивляет меня. Ведь он торговец, господин секретов. Властитель теней и король ночи. Он прикасается к моему подбородку, поворачивает меня к себе. Я закрываю глаза и пытаюсь расслабиться. Так прекрасно чувствовать прикосновение Десса, несмотря на то, что Карнан делал то же самое со мной день за днём. Потому что я наслаждаюсь объятиями своего любимого. Так всегда было и всегда будет. Я проснулся, но тебя не было, говорит он. Я угадываю скрытый смысл его слов. Я понимаю, что он боится снова потерять меня. Я должна была их увидеть. Очень тихо отвечаю я. Я должна была увидеть женщин, которым повезло меньше, чем мне. Тех, у кого нет возможности сбежать из тюрьмы Карнана даже после его смерти. Я в очередной раз оглядываю зал, и сердце сжимается. Если бы я не принадлежала к человеческому роду, я сейчас точно так же спала бы в хрустальном гробу. ни малейшего движения, ни сердцебиения, ни дыхания. Но я не была бы мёртвой. Эти женщины не живы, но и не мертвы. Они, можно сказать, находятся в промежуточном состоянии. Они ждут. Он уже идёт за тобой. Мне становится холодно и страшно. Самое трудное впереди, шёпотом говорю я. Я чувствую это. Мы всего лишь победили в первой схватке. Пусть враги приходят, отвечает Дес, и в его кратчивом голосе слышится угроза. Они найдут смерть. на острие моего клинка. А кроме того, им придется иметь дело с мстительной сиреной. Я поворачиваюсь к Десу, смотрю на белые волосы, собранные в хвост, на бронзовую корону, татуировки и боевые браслеты, скрытые под одеянием эльфийского короля. Но даже без них. Он выглядит угрожающе. Глаза воинственно блестят, могучие крылья трепещут у него за спиной. После столкновения с Карнаном он не убирает их. Дэсман поглаживает меня по щеке кончиками пальцев. Пусть наши враги приходят. Я уничтожу их всех. Пока ты со мной, Хирувимчик. У меня есть за что бороться, есть ради чего жить. Наверное, это самая удивительная загадка, с которой мне пришлось столкнуться после смерти Карнана. Изменения в моем теле не сколько не повлияли на чувство Деса ко мне. Напротив, мне кажется, что ему даже нравится моя новая внешность. Каждый раз, когда я перехватываю его восхищённый взгляд, брошенный на мои крылья, когти или чешую, моё отвращение и неприятие становятся немного слабее, а любовь к нему сильнее. Он столько раз спасал меня от смерти, помог мне выбраться из мрака и безнадёжности. избавил от мучений. Взял меня с собой в свою собственную тьму. Он ждал меня 7 лет, несмотря на то, что трудно представить мужчину и женщину меньше подходящих друг другу, чем мы. И несмотря на многочисленные преграды, разделявшие нас, он стал моей второй половиной. Я наклоняюсь к Дэсманду и легко прикасаюсь губами к его губам. Я буду с тобой, обещаю я, до тех пор, пока не сгинет сама тьма.